Ты я смотрю, Не очень-то сильно расстраиваешься, а? Хоть бы не чувствуя себя виноватым. А это потому, что ты не совсем отчётливо представляешь, что тебя ожидает. Признаться, о своей карьере я как совсем не думал. На, да, тот, кто думает о карьере, нарождённый лезет это, до такой степени не осложняет отношения с начальством. Ну вот, хоть один раз ты со мной согласен. Слушай. ответь мне ещё на один вопрос. Ты не в ближайшее время все поточные линии перевести на выпускную детали? Да. На. А ты я смотрю, всё решил перевернуть с головы на ноги. Вот, <с |startoftranscript|> <zobaczy mess> Борис, доказывай. Ну а я доложу замминистра свое особое мнение по этому вопросу. Сняли меня с работы на внеочередном бюро Горкома партии в понедельник. Бюро было на удивление спокойным и деловым. Обвинения все те же, что и были раньше. Тропинин вынесли выговор без занесения в учетную карточку. Он Тропинин, как секретарь партбюро мужественно защищал наше дело, доказывал его перспективность, выгораживал меня и под конец заявил, что с решением бюро не согласен. Вотафоров предложил объявить мне выговор за превышение полномочий. Но один из членов бюро предложил объявить строгий выговор с занесением в учетную карточку. Большинство, в том числе и Куприянов, проголосовали за вторую формулировку. На следующий день после бюро я уехал на заводскую турбазу в Сенченский бор. Я чертовски устал и хотел от всего отдохнуть хотя бы две недели. Но на третий день моего отдыха на турбазу приехал Тропинин. Сначала мы отправились за грибами, но потом Тропинин всё-таки начал разговор. Ну вот что, нечего тебе здесь прохлаждаться. Давай поезжай в Москву и воюй. Даже на фронте дают передышку. Ты устал, я понимаю. Но пойми ты, Максим Константинович, нельзя сейчас сидеть сложа руки. Нельзя, понимаешь? Я решил провести открытое партийное собрание на той неделе. И ты должен присутствовать на этом собрании. Я уже не директор. Ты член партийного бюро, никто тебя не собирается выводить из него. И всё-таки я не приду на собрание. Я в отпуске, понимаешь? В своём законном отпуске. Хм. Ну, черт чёрт там. Мой. Лови рыбку. А я буду действовать, буду. На днях поеду в обком партии. Может быть, попаду к первому. кое какие материалы я уже подготовил, я захватил с собой. Познакомься, а? Я уже в который раз поддевился энергией этого человека. Я понимал, что он боролся не только за меня. Тропинин верил, что мы на правильном пути и боролся за победу. На следующий день на турбазу приехал Иван Семёнович Васин. Он без лишних слов предложил мне должность сезонного начальника строительства, заверив, что на зарплате я ничего не потеряю. Вслед за Васиным появился Бутафоров. Мы поехали с ним ловить рыбу, потом купались, потом варили уху. Ну и что сказал тебе Васинь? предложил принять дела начальника строительства в колхозе Рассвет. Вишь ты, какая должность. Ну и когда же к Васину? Могу я хоть раз в жизни полностью использовать свой отпуск? Но, знаешь, мне понравилось отдыхать. А как же твой экспериментальный посёлок? А, что к И без меня достроят. Отрезвил, тебя, значит, купрянов. Ну как видишь я Я чувствую себя виноватым. И потом я знал, на что иду. Ты что мне разыгрываешь? Затеял всю эту перестройку, дали ему по шапке, а он и успокоился, как говорится, умыл руки. А что тебе люди подумают, которых ты с толку сбил, которые поверили в тебя? Думаешь, все до одного от тебя отвернулись? В горком приходят, письма пишут в партийную комиссию.